Однажды вечером Дора подсела к гребу. «Кэптон, расскажи мне о драконах. Что тебя интересует?» «Всего. Всего я не знаю. Более-менее знаком с твоей семьей и великим драконом. Но я совсем ничего не знаю». «Хорошо. Появились драконы. Около пятисот лет назад. Это по моему времени». Или появится через пятьсот лет, если считать от того момента, в котором мы сейчас живем. В мое время их около трехсот тысяч. Совсем немного, если учесть, что ни один еще не умер от старости. Откуда они появились? Ниоткуда. Один человек по имени Джафар захотел стать драконом и стал им. Теперь его зовут... Великим драконом. Это он сделал Мириам. И он надел мне на руку этот браслет. Греб показал дори толстую металлическую ленту, охватывающую его запястье. Это браслет раба. Снять его не могу. Если распилю и сниму, стану идиотом. За этот браслет я готов убить Джафара, а за Мириам благословить. «За что он надел тебе браслет?» «За то, что я был сегуном, первый среди людей, хотя почти никто об этом не знал. Власть моя была тайная и безграничная. Дракон же решил, что страна должна знать своих героев. Только вот беда, рассказать обо мне было никак нельзя», криво усмехнулся Греб. «Люди очень огорчились бы». Узнав, что они мои рабы, они ведь считали себя свободными, поэтому Джафар решил, что я должен исчезнуть с глаз людских. Я с ним не согласился, и вот получил браслет. Кстати, заинтересовался мной Джафар именно из-за твоего приемного папочки, которого ты в глаза не видела. Дракон решил, что я помешаю твоему папе, «Заниматься благотворительностью. Расскажи мне о моей семье. Пусть тебе об этом Катрин расскажет. Я хочу знать. Видишь ли, я не могу назвать твою семью своими друзьями. Но они отнеслись ко мне достаточно гуманно. Я не хочу вмешиваться во внутренние дела семьи драконов. и Я должна знать. Я чувствую, ты что-то скрываешь». «Мириан, Крис!» — позвал неожиданно на греб. «Дора хочет, чтобы я рассказал ей о мраке». «Это моя семья, я должна знать!» — упрямо повторила Дора, отнюдь неуверенная в себе. Наоборот, нехорошее предчувствие холодным комком свернулось в животе, заставило дрожать колени. «Желание законное!» — Крис потер подбородок. «Но я на твоем месте!» — Не торопился бы. Придет время, сама все узнаешь. — Сейчас. — Дора, девочка моя, не суди сгоряча о том, что услышишь. Все намного сложнее. Мириам обняла Дору за плечи, и девушка не отстранилась, как делала в последнее время. Сегодня ей не хватало уверенности в себе. — Что у вас делают с должниками, Дора? Сажают в каменную яму, а сверху... Закрывают решеткой, а мы своих преступников сажаем на отдельную планету, которая называется Зона. Та же яма, только чуть-чуть побольше. Ты видела секонд сверху, ты поймешь. В основном эта планета – каменистая пустыня. Жить можно только в одном месте. Те, кто туда попал, чем-то напоминают мужчин с секонда. Их главное хобби – убивать друг друга. Остальному человечеству нет до этого дела. Те, кто на зоне – убийцы. Так чем же им еще заниматься? Мрак и Катрин раньше были людьми. За преступления их посадили на эту планету. Мрак и там превзошел всех. Сначала запугал всю планету, убивал направо и налево. Потом ему это надоело, и он навел на планете порядок. Но, видимо, Мирная жизнь была не для него. На двадцать лет ушел в отшельники, а потом и вовсе убежал из зоны. Другие говорят, что все двадцать лет он готовил побег. Ты сможешь расспросить его сама. Как бы там ни было, с зоны он ушел, причем не один, а вместе с женой, той самой Катрин, которая тебя усыновила. Сбежать им помогла Лабастия. Она же помогла им стать драконами. Для этого выкрала новорожденного сына у своей подруги и отдала его тело мраку. Теперь между лобастей и отцом малыша идет что-то вроде вендетты. Опять же, по каким-то непонятным для людей правилам. Кто кого перепрезирает. Как они набирают очки в этой игре, я не понимаю. О детях. «Видимо, воспитание сказывается, так как недавно они стащили у мамы машину времени и отправились на секонд. Здесь их забили на мясо и съели. мура и сделали вторую машину, и Мрак отправился их спасать. Спас. Только сначала привез домой их обгоданные черепа. Теперь в семье детей кличут трупиками. «Я знаю». Артем показывал мне свой череп. Тогда ты видела больше меня. Кэптэн, я хочу знать, какие они внутри. Милая моя, чтобы узнать дракона, нужно самому стать драконом. Единственный человек, который, как я считаю, был с ними наравне. Твой приемный папаша Мрак. Но он тоже стал драконом. Наверное, что-то в этом есть. А великий дракон, Загадка для всех, даже для других драконов. Все считают, что он знает намного больше, чем говорит. Он не такой, как остальные. По-моему, драконы его просто побаиваются. Не зная в чем тут дело, но когда он рядом с тобой, ты чувствуешь то же, что и он. И не дай бог, чтобы у него в этот момент болели зубы. Как ты думаешь, когда он родился? Ты сказал, это произойдет через 500 лет. Через пятьсот лет он станет драконом. Родился он пятьсот лет назад. Да-да, в мое время ему около полутора тысяч лет. Подробностей мне узнать не удалось, потому что он закрыл для меня некоторые разделы информатории Как ему это удалось, тоже загадка. Но если я рядом... Компьютеры отказываются выдавать информацию о первых драконах кому бы то ни было. Думаю, это тоже связано с браслетом. Лобасти пыталась разобраться, что же собой представляет эта железка, набитая электроникой, но не смогла. А она ведь гений, по этой части даже среди драконов. Каким-то образом она изготовила копию браслета с точностью до атома. Разобрала ее на молекулы, но так ничего и не поняла. Там полно электроники, квазимеханики, сенсоров, фазированных решеток и прочего. Но что они делают, непонятно. Старый Кэптон говорил, что колдовство прячется не в амулете, а вокруг него. Если бы оно было в амулете, нужно было бы самому туда залезть. А амулеты на шее носят... Интересная мысль. А вот еще одна мысль. Мириам считает, что этот браслет ничего не делает. Джафар меня на испуг берет. Ведь ни один прибор не обнаружил отклонений в моем организме. Но я помню, как Джафар что-то сделал со мной. Какие у него были глаза. Огромные, черные, безумные. Он просто смотрел на меня в упор а я катался по земле от боли, в спинном мозге, между прочим. Так что я склонен Жафару верить. А перед этим он взмахнул лапой, и я ослеп на минуту. Ладно, это не о том, спрашивай. Чем живут драконы? Что они делают? Самый точный ответ — что хотят, то и делают. Совсем недавно пределом их деяний были планеты брали холодный каменный шар делали из него уютную ухоженную планетку а теперь перешли на звезды года 3-четыре назад они при мне обсуждали что лучше погасить звезду или зажечь две новых пришли к выводу что лучше зажечь зажгли вообще все драконы по человеческим понятиям бешеные абсолютно не знают «Что такое нельзя?» «Скажешь им, нельзя выпить реку». «А не тебе?» «Вот интересно, а если глотки побольше делать?» «Да». «А если писать, подальше отходить?» «Опять не получилось». «А если еще сто тысяч драконов позвать?» «И ведь выпьют». «Это, конечно, шутка, но если им что-то не нравится, они не подстраиваются» они начинают переделывать весь мир. К тому, что твои предки живут на Секенде, приложил руку Джафар, еще будущий человеком. Потом ему показалось, что человечество впало в застой, и он расселил его по всему космосу. Сейчас, по моему времени, отправился в соседнюю галактику, которая отсюда даже глазом не видно. Уже три года от него никаких известий. «Как же он снимет с тебя браслет?» «Дорогая, по моему времени ты умерла тысячу лет назад, а мы сидим рядом у костра, беседуем, на звезды смотрим». «Я поняла. Я рад за тебя. До сих пор не могу привыкнуть. Но мы говорили о драконах. Мраку не нравится, что на зону сбрасывают дерьмо рода человеческого. Что сделал бы человек на его месте?» Добился, чтобы дерьмо сбрасывали в другое место. Что хочет сделать мрак? Так переделать все человечество, чтобы не было больше дерьма. Интересная мысль. У него это получится? Не знаю. Меня это не интересует. Но мы здесь именно по этой причине».